«Охота!» «Надо же! Свобода!» Выйдя в очередной раз из города, я снова с облегчением вздохнул и направился прочь, сам заранее понимая, что некоторые моменты городской жизни меня просто раздражают. Одно только упоминание о том, что мне, возможно, придется проводить так называемый сеанс групповой терапии — попытавшись найти общий язык с соседями на той же самой улице, где сейчас проживаю я, уже буквально сводил меня с ума. Мне было достаточно понять тот факт, что все эти люди считают меня каким-то быдлом, и говоря об этом, я совершенно не шучу. Да и зачем мне делать такую глупость? По крайней мере, мне понятно главное. Эти люди меня всегда презирали, и презирать будут до конца моей жизни — Так чего мне перед ними выпендриваться? Кстати, самым смешным фактом было именно то, что по какой-то глупости после моего возвращения от мэра я получил весьма интересную записку, которая, как ни странно, имела отношение именно ко мне. В этой записке соседи интересовались «А когда же я все-таки надумаю с ними познакомиться?» — Вот же идиоты, — пробормотал я, когда увидел эту записку. — С какого это перепугу? Я должен с вами знакомиться. Если вы так хотите, то сами придите ко мне. — Так нет же. Видите ли, я должен идти им навстречу. Я почему-то не вижу в этом никакого смысла. Да и зачем мне нужна эта глупость? Однако Михаил советовал мне не особо ссориться с соседями. Может быть, жизнь они мне кардинально не испортят. Но какие-нибудь пакости делать начнут, например, с них станется просто взять и начать забрасывать какие-нибудь испортившиеся продукты ко мне во двор. Честно говоря, глупость несусветная, но мало ли какие дураки в жизни бывают. Неужели он думал меня этим напугать? Как только я себе представил то, что могу им в таком случае устроить, то едва не расхохотался в полный голос, если так подумать то все, что только может в голову прийти. Я даже могу притащить из леса какую-нибудь тварь, вроде того же детеныша Скалопендры, и забросить уже им во двор. Этот детеныш слабый и мало на что способный, но при этом можно понять, и главное, жизнь подпортить он может значительно, искусает их за задницы, и пусть делают, что хотят, если смогут. Скорее всего, им придется обратиться ко мне за помощью, Но я в данном вопросе им помогать не хочу. Мне достаточно и того, что эти глупцы сами попытались нарваться. Видимо, Михаил понял бесполезность подобных намеков, поэтому он просто рассмеялся и махнул на меня рукой. Ну, а что еще он от меня хотел? Вообще-то, надо быть полным идиотом, чтобы ссориться с охотником, особенно перед наступлением сезона дождей. Ведь... Именно охотники поставляют в город мясо и какие-то различные ресурсы, вроде шкур, жира и чего-нибудь еще. Чтобы я вот так вот легко и просто взял и поддался на эти глупости, мне что, заняться больше нечем? Например, сейчас я отправился в лес, чтобы старательно запастись мясом на этот сезон дождей. Мне надо было очень серьезно подготовиться. Он будет длиться где-то месяца полтора то и два. Лучше пусть мясо будет в запасе. Тем более, что у меня сейчас под домом есть и довольно неплохая холодильная установка, а проще говоря морозилка. Она, по крайней мере, мне позволит сохранить достаточно много мяса, что тоже довольно важно. Также я собирался снабжать мясом и Петровича. Что тут можно сказать? Это значит только то, что мясо надо запасти минимум в два раза больше. Всего лишь по той причине, что у него имеется внук. Парень как раз в растущем возрасте. А значит, его надо хорошо кормить, иначе вырастет из него какой-нибудь доходяга. Именно из-за всего этого я сейчас и не собирался тратить время на какие-то игры с пещерой. Быстро ее замурую, чтобы за эти два месяца туда никакая гадость не залезла, и к ловушкам. Заберу добычу и бегом в город. Если все будет нормально, то могу успеть за это время пару ходок за мясом сделать» с учетом того, сколько я мяса обычно приношу, то можно понять, что у меня есть шанс прокормить на эти два месяца не только себя, но и семью Петровича. Они мне помогают. Так почему бы мне не помочь им? К тому же у меня есть деньги, поэтому я выживу. Вот только в следующий раз надо быть более внимательным к таким вопросам. Дело в том, что из-за этой беготни с бомбой и вообще со всеми остальными проблемами Я совершенно забыл о том, что мне надо сделать запас мяса, и, как результат, остался практически у разбитого корыта. Этот вопрос надо было бы решать достаточно давно, понемногу откладывая мясо от добычи, но... Теперь уже поздно жалеть. Надо делать дело, поэтому я хотел разобраться с такой задачей быстро и эффективно, а это возможно только с хорошей подготовкой. Вот и сейчас, отправившись в лес, я, чуть ли не радостно посвистывая, бежал в сторону пещеры, по привычке огибая дугу, перепрыгивая по корневищам деревьев, чтобы не привлекать излишнего внимания к самому себе. А попутно еще и старался следить за тем, чтобы за мной никто не увязался. Кстати, была парочка таких умников. Пришлось пару маневров провернуть на лианах, чтобы эти красавцы отвязались от меня. Зато когда они потерялись, Было смешно за ними наблюдать. Они действительно отстали и начали метаться. Наверное, какие-то уж очень молодые охотники. Я их не особо рассмотрел. И чего это они ко мне привязались? Зато я видел то, как они запаниковали. Вот это была для меня радость. Идиоты какие-то, что ли? Ну Пусть теперь побегают по лесу, поищут обратную дорогу. Ведь я уже и сам догадывался о том, что это новички. А значит, ориентироваться в лесу еще не научились. Только вот надо быть полным идиотом, чтобы тайком попытаться проследить за охотником. Вообще-то о таких вещах договариваться надо, если хотите чему-то научиться. Кроме того, какой идиот вообще придумал перед сезоном дождей на первую охоту идти? Что за бред! Учиться надо было тогда, когда у тебя впереди есть пара-тройка месяцев для того, чтобы в лес ходить, а не тогда, когда ты один раз сходишь, а потом два месяца будешь дома сидеть и ожидать того момента, пока тебе природа позволит еще раз сходить. Нет. Такого я не понимаю и даже возвращаться к ним не стал, так как просто не видел никакого смысла в подобном действии. О чем я с ними буду говорить? Спрошу о том... От кого такие идиоты уродились? Так они скажут, от мамы с папой. И что я тогда скажу им в ответ? Нет уж. Пусть бегают по лесу и ищут дорогу обратно сами, а мне есть чем заняться. Не обращая больше внимания на отставших охотников, которые додумались до того, что даже начали кричать и звать на помощь, я отправился дальше. У меня и другие дела были, которые как можно быстрее нужно было решить. И поэтому я не видел никакого смысла отвлекаться. Да и зачем мне пытаться вывести из леса тех, кто пытался тайком идти за мной? Пусть их выводят те, кто потратил деньги на их экипировку. Лиц я не разглядел, зато было видно, что они вооружены новенькими винтовками. Знаете, в чем глупость этой ситуации? Винтовку на заводе смазывают очень вонючей жижей, которую называют либо машинным маслом, либо консервационным материалом, чтобы оно лучше хранилось на складе. Так вот, эта самая жижа действительно настолько воняет, что ее можно унюхать за километр. А эти умники даже не додумались до того, чтобы хотя бы обтереть винтовку. И в таком виде они пошли в лес? Просто тупо зарядив винтовку. И даже не подумав о том, что в стволе винтовки может быть набита эта самая смазка? Идиоты! Судя по всему, это действительно были круглые идиоты, поэтому иметь с ними какие-то дела я даже не собирался. Просто действительно не видел подобном никакого смысла. Зачем мне подобное? Из-за них и я могу получить целую кучу проблем с местной живностью. Оно мне надо? Добравшись до пещеры, я достаточно быстро замуровал вход и побежал к ловушке. В этот раз ловушка меня не обидела». В ней застряла довольно приличная часть скалопендры. Тяжело вздохнув, я понял, что в этот раз, возможно, смогу за один подход снабдить себя мясом, так как всего там было четыре сегмента ее тела, даже если примерно подсчитать. Килограмм сто сорок мяса. Что же. Придется поднапрячься, но оставлять его здесь я точно не собирался, и поэтому сразу же принялся за разделку туши, не особо отвлекаясь на какие-либо мелочи. Стараясь аккуратно разделывать добычу, я насвистывал какую-то дурацкую мелодию, которая прицепилась ко мне. Честно говоря, я не знаю того, откуда она взялась, и уже только поэтому она меня раздражала. Но я не могу ничего с собой поделать, — свистел, как последний дурачок. Да и сама мелодия давала мне хоть какую-то надежду на то, что не так скучно будет в жизни. Кажется, подобное называли раньше? Мелодии-паразиты? Не знаю. По крайней мере, я понимаю то, что сейчас имею перед собой четкую цель, к которой иду семимильными шагами. Кто бы что там ни говорил, но в данном случае у меня есть к чему идти, и ради чего бороться, а все остальные нюансы для меня не столь важны. Поэтому я, достаточно быстро закончив со Сколопиндрой, разделав ее тело и забрав то, что мне было нужно, снова тяжело вздохнув, направился к городу. Груз был для меня сильно большой». Но я по привычке пошел по окружному пути. Ну, не буду же я по прямой возвращаться, как раз через ту поляну, где раньше бегали эти два идиота. Ну, так уж получилось. По крайней мере, я в данном случае имею возможность попытаться обойти их стороной. Ведь, как ни странно, но эти два идиотика до сих пор топтались на той поляне. Мне это четко дали понять мои слух и нюх. Ну... Для начала стоит отметить тот факт, что они продолжали галдеть довольно громко. И мало того, что от них шел запах этого жира, которым смазывали винтовки на заводе, так к нему еще добавились и запахи собственных экскрементов этих оболтусов. Честно говоря, я не ожидал от них подобного. Это же до какой степени надо было быть наивным, чтобы рядом с собой, где ты находишься в лесу, еще и нагадить. Идиоты, ну точно идиоты. Ведь это чужеродный запах. Тот самый запах, который может навести на вас местных хищников. Думать немного головой надо, а не тем, чем срете. Когда я это понял, то мне не оставалось ничего другого, как просто молча покачать головой и продолжить свой путь. Встречаться с ними я действительно не собирался. Да и не было никакого к этому желания или рвения. Тем более, что у меня за спиной такой неслабый груз. Почти 140 кило мяса. Извините, ребята, мне и так тяжело. Так еще и двух дураков за собой тащить. Увольте! Мне за это не платят! Вообще-то, если у них хватило денег на полностью новое обмундирование, то они могли бы нанять какого-нибудь охотника, чтобы тот провел их по лесу и показал элементарные вещи. А раз не додумались до этого, то это уже только их проблема, так что я постарался как можно аккуратнее обойти ту поляну и по пути едва не наткнулся на молодого паука-птицееда. Он кружился поблизости, пытаясь понять то, откуда идет этот странный запах и звук. Я не знаю, слышит ли он все так, как ощущаются именно люди, но, по крайней мере, реагирует соответственно, и уже только поэтому я понял, что сюрпризы в данном случае для этих двоих псевдоохотников будут немаленькие». Возможно, они бы смогли справиться с этим пауком, если бы были хотя бы чуточку внимательнее к ситуации. Но, судя по всему, для них это было чем-то странным и несусветным, так что я понимал, что шансов у них действительно нет. Скажите, жестоко? Возможно. Жизнь вообще жестокая штука. Давайте подумаем лучше вот о чем. Зачем эти двое пошли вслед за мной? Чего они добивались? Просто хотели научиться охотиться? Чем дольше я думал над этим вопросом, тем больше понимал, что все это даже выглядит странно, не говоря уже о том, как звучит. Подобное поведение со стороны тех, кто хочет стать охотниками, выглядит весьма неестественно. Для чего они пошли за мной тайком? Если хотят стать охотниками, то для этого могли со спокойной душой действительно кого-нибудь нанять. Они же этого не сделали. И уже только поэтому я сразу заподозрил в их поведении какой-то подвох. Исходя из этого, я понимал, что если они шли за мной с каким-то злым умыслом, то мне лучше держаться от этих людей на приличном расстоянии. Поэтому я не стал им помогать. Или вы думаете, что тайком пробираясь вслед за мной, эти умники хотели со мной просто пошутить? Или поговорить о чем-то приятном?» Нет уж, у меня были весьма странные предчувствия, которые говорили о том, что мне не стоит ждать от них ничего хорошего. Так что я заранее решил, что буду держаться от них как можно дальше. А как получится это сделать, так это дело другое. Да и вообще глупо пытаться навязываться тем, кто тебе хочет только навредить. И именно поэтому я оставил их за спиной и надеюсь только на то, что долго мучиться они не будут. Думаю, что паук-птицеед на них потренируется. А что? Имеет право. Вообще-то они залезли на его территорию. И уже только поэтому представляют для него угрозу. Ведь он хищник. А хищники на свою территорию посторонних не пускают. Значит, нужно это учитывать. Я же в данном случае направляюсь в город. Тот самый город, откуда эти два идиота так бездумно выбирались... И дальше пусть сами что хотят, то и делают. В очередной раз осторожно поправив тяжелый рюкзак, который буквально трещал по швам, я выдохнул и направился дальше. Сейчас у меня не было возможности прыгать по корням деревьев, и поэтому приходилось идти обычным путем, хотя и сложно было, ведь за мной явно остаются довольно четкие следы. Но я надеялся на то, что сейчас просто никому нет дела до подобных остатков в лесу. К тому же, как я уже сказал, у меня есть шанс второй раз сходить на охоту и запастись мясом побольше. Ну, не хочу я голодать. Имею я на это право? Зачем мне нужна такая глупость? Пройдусь еще разочек, глядишь, и найду что-нибудь повкуснее. Несмотря на мои предосторожности, мне все же пришлось пару раз затаиться в кустах. Дело в том, что мимо пробегали охотники, которые торопливо несли свою добычу из леса. Тоже, небось, на ловушках работают. «Да я и сам прекрасно понимаю, что в данном случае имею возможность пропустить их вперед. Им не переживать в отношении того, что за мной следом кто-то идет. Видимо, эти люди тоже решили не тратить время на лишнюю бегатьню по лесу, а просто достаточно быстро очистили свои ловушки и отправились в усвояси. Ну что ж... Вариант, конечно, тоже достаточно интересный. Вот только надо подумать над ним более тщательно». Дело в том, что я намеревался в последний выход ослабить ловушку или даже вообще разобрать ее ввиду того факта, что в натянутом состоянии она достаточно быстро потеряет свои возможности, ведь она сделана полностью из естественных для этого лесоматериалов. Я имею в виду древесину и лианы. Исходя из этого, можно понять, что под воздействием воды и собственного роста а я использовал, кроме кольев, действительно живые растения. Такая ловушка перестанет действовать, поэтому лучше я ее разберу, а потом поправлю все, что будет нужно. И благодаря этому сохраню ее в целости и сохранности, заодно посмотрю, куда будут разбегаться скалопендры, уже не имеющие за собой контроля. Ведь эти твари в такой момент должны будут расселиться по территории, как только пригреет солнышко. Они будут искать себе новые места для логова. И уже только поэтому я понимаю главный нюанс. А вдруг это будущие места для моей охоты? А что? Имею полное право. Пропустив очередную компанию охотников, радостно бегущих в сторону города, я медленно попрел дальше. Эти дни дадутся мне тяжело, но выбора действительно нет, и мне придется постараться. По крайней мере, я знаю, ради чего мне стоит это все делать не то, что было раньше, раньше с этим у меня могли возникнуть большие проблемы. Я имею в виду цель и причины. По сути, я не жил, а просто существовал. А вот сейчас начал жить. Не знаю, что добавило остроты в мою жизнь. То ли все эти стычки и противостояния со всеми людьми, которые считали себя всемогущими, то ли вообще возможность жить так, как я того хочу. Ведь по сути, я все это время Самому себе напоминал больше какого-то такого гипертрофированного ежика, у которого иголки почему-то растут внутрь. Вот этот самый гипертрофированный еж искал возможность самовыразиться, и вот я нашел такую возможность. Именно в этих столкновениях с теми, кто считал себя могущественнее меня, значит, и имел полное право меня просто уничтожить». Но сейчас они были сильно удивлены, когда столкнулись с тем фактом, что, по сути, мне было глубоко плевать на них, и даже более того. Мои интересы заставляли меня действовать дальше, искать эффективность и возможность к самореализации. Глупо все это звучит, конечно, ведь я никогда не пытался кому-то пакостить заранее. Но эти люди сами начали мне вредить. «А я всего лишь отвечал, и тут ничего не поделаешь. Петр меня всегда учил никогда не оставлять долгов. Если тебе кто-то пакостит, отомсти ему, но не забывай и не прощай долги». Кстати, по поводу тех самых долгов. Видели бы вы глаза Сергея, когда я, уходя от Петровича, столкнулся с ним на улице? Он был действительно какой-то странный. И столкнувшись с тем, что я его остановил, Не успел ничего мне сказать, когда я констатировал факт. «Серега, я так понимаю, что ты долги платить не собираешься?» Криво усмехнулся я прямо в глаза этому парню, который от неожиданности даже дар речи потерял и просто не мог даже сформулировать того, что ему дальше следует делать. «А я долги прощать не умею, Серега, поэтому постарайся вернуть все Петровичу и в срок». «Я не буду с тобой долго рассусоливать, не вижу причины, поэтому позаботься сам о возвращении долга, иначе я примусь за тебя. А ты знаешь, что я не люблю должников, вот и ты станешь одним из тех, кого я недолюбливаю». Ему оставалось только стоять и возмущенно глотать воздух ртом, а я в данном случае просто пошел дальше. «Ну, еще бы! Он, наверное, уже думал о том, что я забыл про эти десять жетонов, но не тут-то было». Я подобного не прощаю и не забываю, так как не вижу для этого никакого смысла. К тому же никогда не стоит позволять подобного отношения к себе. Кто-то мог бы сказать, что я могу потерять таким образом дружбу этого Сергея? Дружбу? А вы хорошо подумали. Откуда она вообще могла бы взяться, эта самая дружба? Ну, вы сами немножко подумайте». Этот человек заранее позиционировал себя как просто сосед. Когда я предупреждал этого Сергея про его собственное семейство, с которым он расстался, именно благодаря мне, то что произошло? А ничего. Он никак не отреагировал на это, так как считал такое поведение Анастасии вполне нормальным, если бы я тогда не предусмотрел возможность проблемы и не позвал с собой Петровича, то все могло бы закончиться гораздо хуже. И я почему-то думаю, что в данном случае он бы тоже просто развел руками и сказал бы, что так, наверное, и должно было быть. Ведь ему же было бы лучше, так как в данном вопросе ему бы была помощь весьма своеобразная, но все-таки. Остолкнувшись с проблемой, он опять же думал, что все спустится на тормозах. Глупость, конечно. Я подобного прощать не собирался» так как заранее понимаю очень важную проблему. Этот человек кое-чем заразился от своих родственников, кое-чем весьма неприятным, та самая лень и желание за чей-нибудь чужой счет пожить. Вот и тут было точно так же. Он всего лишь рассчитывал на то, что я по какой-то глупости поведусь и забуду про эти 10 жетонов. Ну еще бы. Вообще-то я сейчас живу в элитном районе. А значит, есть возможность реальности подобных событий. Ну, забыл бы я про такую малость, и все. А потом бы этот красавец еще что-нибудь придумал бы. Например, решил бы у меня денег занять. Что? Если я такой добрый и всем все прощаю, то почему бы этим не пользоваться? Нет уж. Пусть еще дураков в другом месте. Например, в том самом доме, где сейчас устроилась женушка его старшего брата. «Анастасия. Я думаю, там ему самое место. Мне уже надоело пытаться решать чужие проблемы. Мне бы со своими разобраться». А они все больше нарастали. Мне очень сильно не понравилось то, как на меня смотрела во время нашей последней встречи Ольга Сергеевна. Эта женщина всегда была себе на уме, и поэтому стоило сразу понимать, что без какой-либо каверзы или хитрости здесь дело не обойдется». Исходя из всего этого, я понимал главную проблему, которая никуда не денется. Эта красотка имеет какие-то свои планы в отношении меня. А мне бы не хотелось участвовать в чужих планах, так как я заранее понимаю главный проблемный вопрос в этой ситуации. Любые планы подобного рода могут нанести мне вред. Лучше я от них буду держаться на расстоянии. И когда я вошел в ворота города, то, заметив странные улыбки и перемигивания охранников, сразу же почувствовал какую-то настороженность. Чему это они так радуются? Я видел их нетерпение и косые взгляды, направленные на мой рюкзачок, который был довольно приличного размера и даже трещал от нагрузки. Вот только подобраться к нему они теперь просто не могли. Этот рюкзак полностью моя собственность. И никому из них в ближайшие пять лет туда не заглянуть. Поэтому я даже не останавливался на воротах, а просто направился дальше. Мне надо было скинуть все это мясо в морозилку. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что было бы неплохо, если бы я сразу отнес половину груза Петровичу. Возможно. Но вы учтите, пожалуйста, в первую очередь главный факт. Петрович со своим сыном живут в трущобах и в трущобах у них с хранением мяса будут большие проблемы, так что я бы не стал на это рассчитывать. Боюсь, что у них просто не будет для этого возможности, уже только поэтому мне следовало бы понимать, что в этом вопросе мне выгоднее хранить мясо у себя, а им просто передавать по мере надобности определенные порции. Возможно, кто-то тут же заявили о том, что я слишком уже пекаю эту семейку, Не буду спорить, но проблема в том, что мне, честно говоря, было даже как-то приятнее, что ли, помогать этим людям. Так что я в данном вопросе был, по крайней мере, достаточно спокоен. Есть у меня такая возможность. Значит, я ей воспользуюсь, а остальное не суть важно. Добрался я до своего дома, когда уже стемнело. Хорошо, что я в это время уже был в городе и мог идти спокойно, ничуть не переживая о том, что мне на спину спрыгнет какая-нибудь тварь с дерева. Но даже в этом случае у меня были шансы быстро справиться с такой угрозой. Такая тварь, даже если и прыгнет мне на спину, то все равно накинется на мой рюкзак, а я смогу вывернуться и нанести свой удар. Так что сейчас я думал о том, как мне бы проще подготовиться и отправиться с утра снова на охоту. Как я уже говорил, в городе у меня дела особо не было, поэтому я собирался довольно быстро разобраться с возникающими сложностями, после чего подготовлюсь к сезону дождей. Это время года здесь довольно неприятное, скажу я вам, но все же для местной природы необходимое, поэтому я не особо на эту тему переживал. По крайней мере, у меня есть возможность все подготовить и спокойно провести это время, когда другие будут думать о том, где же им взять еду. Вопрос такой, душещипательный и именно из-за него я так и переживал. Вернувшись домой, я быстро осмотрел территорию, забросил все необходимое в морозилку, а сам пошел отдыхать. На следующий день, сразу после завтрака, я снова отправлюсь обратно в лес, так как в данном случае мне действительно необходимо получить возможность выживания. Нет, я не спорю. Деньги у меня есть. Я могу спокойно ходить в магазин и покупать в два-три раза дороже это самое мясо и фактически радоваться жизни. Однако при всем этом я также прекрасно понимаю еще и тот факт, что нет нужды тратить лишние деньги, когда я сам добываю это самое мясо. Зачем мне покупать мясо втридорого, когда я его могу раздобыть фактически бесплатно? Нет. Ну а что? Я не настолько глуп, чтобы платить за то, что я могу получить с помощью собственных усилий. Для этого есть другие яболтусы, вроде той же самой семейки Семенченко, — Это же надо было до такого додуматься. — Продавали мясо, а потом покупали его у того же продавца, хоть и дешевле. — Не, я этого, наверное, никогда не пойму. Но этот вопрос, видимо, уже не мне обсуждать, так как я в первую очередь собираюсь жить ради себя. Да — Да-да. Даже Петровичу и его сыну я помогаю именно ради себя, не ради кого-то там, какого-то эфемерного чувства благодарности, или желание помочь. Забудьте об этом, пожалуйста. Подобное в принципе невозможно. Для меня важно в первую очередь то, какую эффективность всего этого я сам получу. Да, жестоко и грубо это все звучит. Я это знаю и не отрицаю. Но для меня важнее другое. Именно то, что я в данном случае имею свою агентуру в трущобах. А это то самое место которое без надзора оставлять было бы просто нежелательно. Ведь в трущобах фактически варится огромный клубок интриг. Я в данном случае, кстати, не забываю про Дарью Семенченко. Эта дамочка явно не успокоится и постарается все равно какую-то возможность найти, чтобы меня неприятно удивить. Правда, куда-то сейчас пропал Егор Сергеевич. Интересно было бы узнать, кого он теперь пытается подбить на противостояние со мной. Кто в этот раз должен будет выступить в роли своеобразного пугала для меня? Я этого не знаю. И уже только поэтому начал нервничать. Ну, что тут можно сказать? Нет у меня агентуры на территории центральных районов. Например, тот же самый район Второго кольца. А вот в трущобах я все более или менее контролирую, так как Петрович уже получил деньги для того, чтобы испортить жизнь Дарья. И пусть теперь вообще забудет про интриги. Я думаю, что сейчас ей будет чем заняться. Но это уже не мои проблемы. У меня и так дел хватает. Быстро перекусив, я отправился спать, так как мне утром предстояло снова отправиться на охоту. Я намеревался пройти по всей территории, разобрать ловушку, а если и найду что-нибудь, то получить добычу. А что? Имею право. По крайней мере, все другие люди еще и не такое устраивают. Так почему бы мне не поднапрячься? На следующее утро я достаточно бодрый, хотя еще и уставший после того, как тащил фактически двойной перегруз, снова отправился на охоту. При этом мне, возможно, сразу стоит отметить тот факт, что сегодня охранники возле ворот были не такими уж и улыбчивыми, как вчера. Видимо, у них все же что-то случилось. Они довольно нервозно смотрели на всех проходящих мимо, и каждого из охотников чуть ли не допрашивали. И это было немного странным. Я решил вспомнить свои старые фокусы и постарался проскочить незаметно, тем более, что немного в стороне старательно толпилась целая орава людей, среди которых я услышал не слишком приятный мне, но достаточно мелодичный голос Ольги Сергеевны. «Неужели с проверочкой прибыла?» — тихо хмыкнул я сам себе под нос, привычно проскакивая мимо растерянного молодого охранника — которого все оставили на воротах, пока старшие старательно отбиваются от наскоков руководства, а заодно выясняют отношения с охотниками, после чего спокойно направился в лес. Ну, не люблю я такие сцены. Хотят что-то выяснить? Останавливайте всех подряд и задавайте свои вопросы. А раз вы действуете так безалаберно, то это уже ваши проблемы. Кто успел убежать, а кто нет. Я в данном вопросе никому из вас помогать не собираюсь. Хватит с меня сюрприза. — Семен! Да подожди ты! Неожиданно до меня донесся крик, и, обернувшись, я увидел то, как ко мне подбегает один из старых знакомых мне охранников, фактически всю свою жизнь простоявших на воротах. Надо, наверное, сразу сказать о том, что этот охранник лишними поборами не занимался. Брал не больше, чем было нужно, ну, по крайней мере, поменьше остальных, так что можно было бы с ним и поговорить. Видимо, он все-таки заметил мой маневр. И поэтому метнулся за мной, чтобы не дать невозможность уйти в лес на весь день. Кстати, я заметил и то, что у охранников поменялись правила. Он явно не боялся выйти за мной из города. Значит, что-то в лесу большое сдохло. Иначе понять все это было бы просто невозможно. Скорее всего, новое начальство дало по ушам тем умникам, которые пытались гнуть свою линию и, как результат, сумела хоть и немного, но все же навести порядок. Ну, что тут можно сказать? Аплодирую! Браво! Семен, куда же ты так ломанулся? тяжело дыша и держась за бок практически возле самого леса, меня догнал этот пожилой охранник, который немного настороженно сейчас смотрел на близлежащие заросли, но, видимо, проблема, толкнувшая его в погоне за мной, все же была гораздо важнее собственной безопасности. Понимаешь, тут одна проблема приключилась. Вчера в лес ушло два молодых начинающих охотника. Ушли и пропали, и поэтому сейчас подняли тревогу. Они не вернулись домой вечером. Уходили они примерно в то же время, как и ты обычно уходишь. Может, ты что-нибудь этокое видел в лесу? Я задумчиво посмотрел на этого охранника. Два молодых и начинающих охотника. Это не показатель, хотя бы по той причине, что в данной ситуации я не стал бы особо доверять этим словам. Ведь у нас молодыми охотниками называли тех, кто мог и в 60 лет пойти на первый раз на охоту. А значит, в данном случае нужно подумать о том, что это просто неопытные охотники, которые молодыми отнюдь не являются Вот только тут же возникает вопрос, какого черта их понесло в лес и именно в это время. «Двое охотников во всем новеньком?» Криво усмехнувшись, я посмотрел на охранника, который тут же завзято принялся мне кивать, что явно выдавало его нервозность. «Так видел я двух этих идиотов. Правда, на приличном расстоянии, не близко. Близко я к ним не подходил, я не настолько самоубийца. А вот на расстоянии я их видел» но нормальными я их не назову. Заперлись в лес и начали орать. Судя по всему, они кого-то искали, потому что орали и звали кого-то, я даже не знаю, кого именно. Не прислушивался. Но если они договорились с кем-то встретиться, то им надо было бы встречаться возле ворот у вашей будки, но никак не в лесу. Там все поляны друг на друга похожи. Я вообще не понимаю, кого они там искали. «Черт!» — скрипнув зубами этот старый охранник, косо стрельнул глазами в сторону ворот города, а потом снова повернулся ко мне. «Слушай, Семен, ты не можешь пройтись и поискать их? Ну, очень надо. Ты даже не представляешь, насколько надо. Пожалуйста!» «Это что, какая-то шишка из вашего руководства?» — переспросил я уже сам заранее, предчувствуя ответ, который могу услышать. «Ну, Семен...» Охранник действительно чуть ли не ломал руки от безысходности, что было для него весьма странным. Ведь, насколько я помню, этот человек всегда был спокоен до невозможности. Практически сама невозмутимость. А тут вдруг такое странное поведение. Пожалуйста, поищи их. Он едва не встал передо мной на колени. Хрен с ним, с тем, что постарше. Если что, сам виноват. Того, что помоложе, найди, пожалуйста. Я тебя прошу, Семен. «По гроб жизни буду обязан». Задумчиво покосившись на этого охранника, я просто пожал плечами. «Пройтись-то по их следам можно, а что? Кто в данном вопросе мне будет мешать пойти и просто посмотреть, выжили идиоты или нет? Надо сказать, дело не из легких, ведь я сам помню, что туда направлялся паук-птицеед. Тварь сама по себе довольно опасная и при этом весьма хищная». Так что сбрасывать ее со щитов я бы не стал. Но при всем этом я бы не хотел забывать о том факте, что этот паук мог и не просто убивать. Он может заготавливать еду, закутывая ее в кокон из паутины, парализуя своим ядом. Он не сразу может ее переваривать, я имею в виду добычу, а просто, загнав своеобразную ловушку, использует ее для того, чтобы получить желаемое. Важный фактор — Его не стоит сбрасывать со щитов. Судя по тому, что я видел, этот паук был достаточно молодой, от силы метра три в диаметре. Ну, я считаю, в том положении, в котором он сидит. Если лапы распрямить, то там и все шесть метра будут. А значит, пищи для него в размере двух более-менее взрослых людей слишком много. Поэтому стоит сразу понимать, что такая добыча ему может оказаться хоть и сочной, но не по зубам. Немного поразмыслив, я решил все-таки заглянуть на ту поляну. Меня терзали смутные сомнения, напрямую связанные с тем, кто именно мог быть этими самыми горе-охотниками. Слишком уж на воротах суетилась бледная Ольга Сергеевна. Поэтому придется все-таки поднапрячься. «Посмотрим, кого там для меня лес сохранил». Тихо пробормотал я, уже направляясь в нужное направление. «Видимо, сегодня мне придется дважды в город возвращаться». Ну не буду же я, если найду кого-то из этих пропащих живых, таскать выжившего за собой по лесу, а если нет? Все равно придется возвращаться, чтобы доставить информацию, какой бы она грустной ни была, но лучше так, чем мучиться в неведении. По крайней мере, я прекрасно знаю то, как себя чувствовала моя мать после гибели отца. Ведь она тоже много чего не знала, поэтому ей приходилось очень несладко, скажу я вам. Я такого никому не пожелаю, даже врагу, и поэтому, согласно кивнув этому охраннику, я направился в лес. Ту самую поляну, где они бегали и орали, я помню, так что найти ее и как-то опознать для меня труда не составит. По крайней мере, у меня есть, как говорится, конечная точка отсчета, откуда можно начинать свой поиск, даже если они оттуда ушли. Эти ребята двигались как два обезумевших монстра, везде старательно оставляя за собой следы. Поэтому я думаю, что следы этих умников найти будет не так уж и сложно, ведь они, в отличие от меня, их не скрывали. Я думаю, что они об этом даже и не думали, так что пройтись за ними, даже если они оттуда сбежали, я вполне смогу. Вот пройдусь немножко, и если, например, не найду следов, то скажу в городе, что ничего не нашел». Доказать обратное будет проблематично, и если кто-то рискнет подобным образом меня в чем-то обвинить, то пусть попробуют сами пройтись по лесу и найти что-нибудь свидетельствующее о моем вранье, если, конечно, кто-то на это сподобится, в чем я сильно сомневаюсь, ведь охотники с охранниками до сих пор в плохих отношениях, и, судя по всему, никто особо не рвется с желанием идти кого-то искать по их просьбе. Тем более, что результативность таких поисков уже известна. Не так давно уже была одна такая поисковая экспедиция, которая ничем хорошим не закончилась и даже не помогло то, что с экспедицией пошел профессиональный охотник. По крайней мере, таковым он себя считал тогда. Однако ему же это все не сильно помогло. Особенно если учитывать тот факт, что он погиб едва ли не одним из первых. Но теперь и это было не суть важно, Важнее было то, что в этот раз переполох был явно не шуточный, и теперь мне было о чем задуматься. Так что сейчас мне предстояло пройти куда-нибудь до определенного места и убедиться в том, что я не ошибся, хотя я не понимаю того, по какой причине люди, из-за которых так распаниковались охранники, пошли в лес только вдвоем. Обычно такие люди устраивают целый торжественный выезд, и в результате этого потом целую неделю в лес лучше не соваться. А тут мало того, что они пошли вдвоем, так еще и устроили забег за мной. И уже только поэтому я начал догадываться о том, кто именно это мог быть. Но мне в это верить не очень хотелось. Ведь тогда, если моя догадка верна, мне становилось понятное их желание пройти вслед за мной. Причем сделать это все им необходимо было так, чтобы никто об этом не знал. Точно так же, как тогда подобное, пыталась провернуть семья Семенченко. Помните? Помните такую семейку? Я ее забыть долго теперь не смогу. Да-да. Нет, я, конечно, им благодарен в какой-то степени, особенно за все те подарки, которые я получил благодаря их стараниям. Но иногда, когда я сталкиваюсь со всей этой подлостью людей, почему-то мне хочется жить поспокойнее. Например, так же, как я жил до этого случая в лесу. Никто не знает того, что было бы лучше, а что хуже для меня лично. Поэтому я даже не буду пытаться оспаривать случившееся. Но для меня сейчас важно немножко другое. Мне нужно попытаться все-таки найти хоть какие-то их следы этой странной парочки. К сожалению, желательно, чтобы они были живые. К сожалению, я говорю не просто так. В данном случае важен вопрос того, что и как мне теперь придется делать, и придется ли это делать вообще. Слишком много вопросов сейчас горели в моей голове, пытаясь найти ответы, а ответов как раз-таки не было. И все только из-за того, что я просто не знал истинных планов тех, кто вчера пытался за мной следить, хотя это очень важно, очень Сейчас же я углублялся в лес, направляясь прямо на ту самую поляну, где вчера вечером оставил двух этих умников, пытавшихся сесть мне на хвост, и явно при этом немного подзабывших о том, что есть вещи, за которые серьезно наказывают. В данном случае это могла сделать и сама природа, а что? В лесу ведь именно ее законы действуют в первую очередь, и человек там всего лишь гость, который должен подчиняться законам хозяев, и никак иначе.